Глава 1. Эффективная и эффектная презентация Имеет смысл отдельно выделить блок цикла продаж, связанный с презентацией. Вы понимаете, что иногда невозможно, да и не нужно отделить убеждение от презентации. И все-таки, чтобы лучше понять, как убеждать клиента и как ему эффективно представлять свою продукцию, я разделю эти этапы. В этой части мы будем рассматривать презентацию и в классическом смысле, как представление своего продукта, услуги, идеи, И в широком смысле, как любое представление продукта в любых условиях, будь то несколько клиентов или один клиент, презентационный зал или кабинет клиента, законы презентации работают во всех условиях. Это радует меня, вас, надеюсь, тоже. Итак, общий взгляд на презентацию. Существует 5 с презентации, которые в равной степени определяют ее результативность. Это структура, содержание, стиль, сопровождение и ситуативное управление. Давайте кратко рассмотрим все 5С презентации. Затем я подробно рассмотрю структуру презентации и отчасти коснусь темы содержания презентации. Стиль, сопровождения и ситуативное управление в этой книге разрабатывать не буду, оставляя вас наедине с прекрасной возможностью изучить эти темы самому самостоятельно. Структура презентации. Структура презентации – это компоненты, из которых она состоит. Стол состоит из ножек и столешницы, удочка из удилы и лески, велосипед из рамы, колес, руля и тормозов. Если не хватает одной из частей, презентация снижает свою эффективность, если не хватает несколько частей, презентация перестает действовать в принципе. Содержание презентации. Почему одним презентаторам удается так сильно воздействовать на умы людей, другие же довольствуются лишь тем, что клиенты что-то запомнили? Возможно, ответом на этот вопрос является содержание презентации. В этой части мы разберем содержание презентации с точки зрения наибольшего влияния на восприятие клиентов. Стиль презентации. Сравните два начала одной и той же презентации. Первое. Уважаемые дамы и господа, я рад, что вы собрались в этом зале, стены которого слышали голоса многих успешных продавцов. Сегодня я хочу сосредоточить наше внимание на том, что приносит успех в нашем деле. Это наш профессионализм. И второе начало. Друзья, хорошо, что вы здесь. Давайте поговорим о том, что нас волнует. Эти фрагменты демонстрируют нам разные стили презентаций. Стилей может быть великое множество. Высокий стиль, деловой стиль, дружеский стиль. Стиль определяется многим. Тем, как мы одеты, тем, как мы двигаемся, тем, как мы говорим, какие слова используем. Стиль определяется атмосферой, которая царит в помещении. Стиль может определяться и самой темой презентации, хотя каждая тема может быть подана в различных стилях. Сопровождение презентации. Здесь я имею в виду все, что окружает презентацию, все внешние составляющие презентации, что не относятся к нам самим. Организация зала, в котором проводится презентация, расстановка столов и стульев, оптимальное количество приглашенных гостей, использование флипчартов, досок, ноутбуков, слайдов. Короче говоря, все то, что значительно влияет на эффект презентации. Ситуативное управление. Последняя из 5 с презентации. Здесь важно сказать об установлении контакта с аудиторией, о задавании вопросов как с вашей стороны, так и со стороны аудитории. Как правильно вести себя с провокаторами, если презентация проводится для ряда лиц? Оптимальное невербальное поведение. Использование собственных жестов и голосовых характеристик. Я думаю, вряд ли кто-то сможет меня убедить в незначительности хотя бы одной из описанных S. Каждый из нас присутствовал на эффективных презентациях и знает, насколько сильное впечатления могут указать люди. Я ответственно заявляю, что презентация – отточный алгоритм, и чем больше вы будете уделять внимание и времени данному алгоритму, тем больше результат вы будете получать после каждой проведенной вами презентации. Структура презентации. Открытие. Есть два блока презентации, которые так часто забывают, что складывается впечатление, будто бы они и не нужны. Знаете ли вы, что есть такой подход к делу? Если я что-то не делаю, значит этого делать не надо. Кстати, очень распространенный подход. Воспользуйтесь лучше другим. Если я что-то не делаю, значит стоит подумать, почему я этого не делаю. Так с чего же должна начинаться любая презентация? Без чего презентация теряет свое предназначение? Первый структурный блок совсем небольшой, можно сказать, крохотный, но по степени важности соизмерим со всем остальным вместе взятым – это привлечение внимания. Зачем учитель стучит по столу? Он привлекает внимание. Нет смысла проводить презентацию для людей, внимание которых не сосредоточено на вас. Привлечение внимания. Как можно сосредоточить аудиторию на вас? Обычно люди начинают презентацию таким образом – Здравствуйте, меня зовут Николай Борисов. Спасибо вам за то, что вы пришли на нашу презентацию. Такое начало слишком обычно, стандартно. Каждый из нас настолько привык к стандартным фразам, что порой истина их смысл не воспринимается, а воспринимается сам факт фразы как некоего обмена условностями. Ну, подумайте сами, о чем вы думаете, когда вам говорят слово «здравствуйте»? Вы автоматически, рефлекторно выдаёте в ответ своё «добрый день». Слово «здравствуйте» для вас имеет смысл необходимого приветствия, и вы рефлекторно на него реагируете. А ведь по сути в слове «здравствуйте» содержится пожелание здоровья. А теперь вернемся в самое начало презентации. Когда презентация открывается стандартными фразами, люди рефлекторно выдают внутренний ответ. Кто-то засыпает, кто-то начинает думать о своем, кто-то вас действительно начинает слушать. А вам, как мне кажется, нужно, чтобы вас слушали все, абсолютно все, без каких-либо исключений. Привлечение внимания в открывающей части презентации 50 – 50% успеха. Есть различные средства привлечения внимания. Одно из них – риторический вопрос. Если в начале презентации вы используете какой-либо риторический вопрос, после которого обязательно необходимо выдержать паузу, вы стимулируете людей внутренне ответить на поставленный вопрос. Здравствуйте, меня зовут Юрий Черный. Что делает нас счастливыми? Держите паузу. Нас делают счастливыми улыбки наших детей. Мы пригласили вас сюда, чтобы рассказать о новых игрушках, разработанных нашей компанией. Или так. Добрый день, я Михаил Белый. Какой цвет вы любите больше всего? Держите паузу. Мы собрались здесь, чтобы познакомиться с новым журналом «Все цвета моды». Или так. Здравствуйте, мое имя Василий. Сколько раз вы включаете телевизор в течение одного года? Опять держите паузу. По статистическим данным, человек в течение года включает телевизор около двух тысяч раз. Мы хотим представить вам новую модель телевизора компании «Плоский экран». Если бы у меня был пистолет, я бы выстрелил очередной раз вверх. После риторического вопроса необходимо держать паузу. Самая распространенная ошибка новичков состоит в том, что после вопроса они сразу начинают отвечать на него, не предоставив клиенту возможность сосредоточиться на вопросе. Понаблюдайте за собой и другими людьми, проводящими презентацию. Желание соответствовать намеченной программе презентации настолько овладевает неопытными продавцами, что они скороговоркой произносят свою речь. А очумевший от такого потока слов клиент думает, интересно, о чем же мне все-таки сейчас хотели сказать?